Глава шестая. Случайные неслучайности. Мне приснились умы помрачительные, наполненные нежностью поцелуи. Веки, щеки, нос. Все подверглось сладким пыткам, от которых хотелось улыбаться. Но реальность оказалась сурова. По моему лицу словно прошлись наждачкой, оставив на нем мокрый след. Втрепенувшись от непередаваемых ощущений, я распахнула веки и увидела перед собой бергамота. «Ну, наконец-то!» — обрадовался он, не скрывая возмущения. «Раз ты уже проснулась, скорее одевайся и пойдем завтракать!» «Что? Дай мне прийти в себя!» — опешила я от его напора. «И вообще, это что за слюнявые процедуры только что были?» «Я тебя умывал?» — припечатал котейка, глядя на меня, как на врага народа. «Будить тебя мне запретили, а умывать нет!» «Ну, пойдём уже скорее, там мой завтрак простаивает!» Я потерла глаза. Спустив ноги на пол, пыталась сообразить, кто я и где я. Отголоски, растаявшие вместе со сном нежности, никак не давали собраться. За окном давно взошли оба солнца, но, судя по их размещению на небе, до обеда еще было далеко. «А где Арс?» — спросила я, осматривая комнату. «Там внизу сидит» картах своих что-то чертит. А меня кормить отказывается. Представляешь? Так под жалобы бедного, несчастного, голодного кота я и собиралась. Когда вышла вместе с оставшимися пожитками в коридор, в нос ударил аромат свежеиспеченного хлеба. Есть захотелось мгновенно. И, видимо, не только мне. Все столы на первом этаже постоялого двора были заняты под завязку. Арс встретил меня улыбкой, а ещё похлёбка из птицы и поджаренным беконом. А том, что мы с котом этой ночью неплохо потрудились ради нашего общего блага, он еще не знал. Но вместо объяснений я села за стол и просто положила перед графом аккуратно сложенную бумагу с печатью и подписью. «Это что?» — прищурился он, раскрывая лист. Я не ответила, ожидая, пока прочтет сам. Дочитав, Арс посмотрел на меня с немым вопросом во взгляде. Решив держать интригу, я загадочно пожала плечами. Ни за что не собиралась признаваться, что мы выкрали бумагу прямо из-под носа судебного взыскателя. Стыдно было очень даже. Хотя вчера наш поступок казался фантастически героическим. Причем Бергамот думал так до сих пор. Запрыгнув на стул рядом со мной, он с гордостью торжественно сообщил. «Это я! Это я украл!» но, не увидев на столе третьей тарелки, с возмущением спросил. «А где мой двойной завтрак? Я честно его отработал!» В трактире повисла неестественная тишина. Я спидной ощутила, как чужие любопытные взгляды устремились к нам. Была готова провалиться сквозь землю или хотя бы спрятаться под стол, но, найдя в себе силы, осторожно обернулась. «Это шутка такая», — произнесла я громко. И судорожно улыбнулась. Мы кота на улице подобрали. Вот он теперь нас и развлекает. Они вошли кот, развлечений ради у меня с утра целый кувшин молока умял? Через весь зал спросила хозяйка постоялого двора. Бергамот оскорбленно фыркнул, но разумно промолчал. арже откровенно посмеивался, когда я снова повернулась к нему лицом. Щеки горели так, словно кто-то разжег на их месте костры. Я оплачу кувшин молока. Сдержанно ответил граф. О -о -о -о -о -о -о Хозяйка хотела добавить что-то еще, но Арс пошел на опережение. Но только его, припечатал он, бросив на нее свой фирменный сверлящий взгляд, а затем обратился к нам. И как прошла ночная прогулка? Я предпочла не отвечать и на этот вопрос. Улыкнувшись в своей тарелке, ела со скоростью света. Хотелось уже скорее покинуть это место пока кто-нибудь не догадался вызвать городскую стражу. Но это я. Арсорвана и бергамоты же приходилось торопить. Я буквально запихивала их в нанятый Арсом экипаж. Мысленно радовалась, что нам не нужно идти до пристани пешком. Но переживая, что судебный взыскатель узнает меня, если мы встретимся, я даже в карете ехала с натянутым на голову капюшоном. «Тяжело нарушает закон, когда ты совестливая, не правда ли?» — спросил граф с усмешкой, когда мы подъезжали к пристани. Леков встречал нас у фонарного столба. «Я ничего не нарушала. Я даже деньги для оплаты штраф оставила», — буркнула я себе под нос. Но Арсарван расслышал и тихо рассмеялся. Сняв с меня капюшон, он ладонью пригладил мои волосы и улыбнулся, заставив взглянуть на него. «Я знаю, что ты смелая, Мари». А ещё я знаю, что ты вполне могла бы справиться сама. Не ведаю, как, но ты бы точно справилась. Я в этом уверен». Его ладонь мягко коснулась моей щеки, и мое сердце затаилось в груди. «Тебе не нужно доказывать мне что-то. Просто будь собой, ладно? У тебя это получается лучше всего». Я была уверена, что он меня сейчас поцелует. Момент выдался очень располагающий, даже несмотря на присутствие в карете кота но, заправив мне за ухо прядь волос, Арс просто покинул экипаж. Обернулся в последний момент, уже стоя двумя ногами на мостовой. «Если тебя посадят в тюрьму, обещаю дождаться и навещать три раза в неделю», заявил этот бессовестный тип с широченной улыбкой. Я вспыхнула от возмущения. В душе смешались раздражение и счастье. Улыбка сама собой лезла на губы, но в то же время я была беспомощно зла. Не найдя чем бы таким вооружиться, бросила в бергамута. С протяжным мяв. Он пролетел, как птичка, точно спикировав гнездо из рук графа. Два укоризненных взгляда провожали мою гордую спину до самой пристани. Солнце поднималось на небе все выше. Легкий ветерок трепал волосы. Чайки оглушительно орали а запах водоросли и рыбы сливался с ароматом свежей смолы. Все в порядке», — пробурчал сторож, возвращая Арсу бумаги. Пока Арсарван занимался проверкой судна и расписывался в его получении, а Бергамот высматривал рыбу в воде, мы слегка стояли на пристани. Сегодня капитан «Морского ангела» то и дело потирал левую ладонь. Заметив на ней странное синее тату, я распознала силуэт фрегата. «А это что?» не удержалась я от вопроса. «Метка капитана», — охотно пояснил Леко и чему-то усмехнулся, глядя на рисунок. «Только тот, у кого она есть, может управлять кораблем, если судно защищено магией ведьмы. Ее ставят на случай бунта. Без меня этот корабль не сдвинуть с места. Полезная штука», — невольно признала я с уважением. Взглянув на расхаживающего по верхней палубе Арса, Мужчина неожиданно признался. «Вашего мужа такая тоже когда-то была. Сейчас она тусклая и серая, потому что утратила свою силу, когда он обменял морского дьявола на чью-то жизнь. Представляете, цел был. Лико искренне возмущался поступком графа, но, замерев на мгновение, я услышала его краем уха. В голове появилось воспоминание из дневника Тати. Арсарван благородно обменял свой корабль на ее жизнь, вручив зачарованные пиратские фрегаты Рибелли. Он отдал его без колебаний и ни о чем не жалел, несмотря ни на что. Но если бы отказался, мы бы с ним никогда не познакомились. Первым по трапу спустился ворочливый старик. Раступившись, мы терпеливо ждали Арса. Он появился еще через пару минут и поведал нам о новых, незапланированных расходах. Все, что можно было вынести с этого корабля, судебные взыскатели изъяли и продали, тем самым погасив часть долга леко. У нас не было ни пушек, ни ядер, ни запасных веревок. Они забрали даже кастрюли из камбуза, так что на горизонте маячили внушительные вложения. И это мы еще даже наше графство не покинули. Сейчас? спросил капитан с явной неохотой. Сейчас! подтвердил Арсарван и протянул ему ладонь для рукопожатия. Едва их ладони соединились, случилась яркая вспышка. Синее свечение оплело их пальцы и задергалось будто живое. «Добровольно передаю тебе, морского ангела, как на воде, так и на суше, будь капитаном лучшим!» С тяжелым вздохом произнес Лико. Я наблюдала за их разъединившимися руками с чисто детским любопытством. Теперь на одной ладони Арса тусклела старая серая метка, а на другой горела свежее синее. «А если появится третий корабль?» — усмехнулась я. «Метка на лбу вылезет». Граф бросил на меня внимательный взгляд, полный странной нежности. «Если будет третий корабль, я подарю его тебе». Отмахнувшись от его шуточек, я повернулась, чтобы посмотреть, как там дела с рыбалкой обстоят у Бергамота. Но потом до меня запоздало дошло, потому что Арс не смеялся. Он произнес это как бы между делом, но без насмешки. «Подожди». «Что ты сейчас сказал?» Я развернулась так резко, что капюшон слетел с моей головы. «А это можно где-то запротоколировать?» «Я хочу письменное обещание». Не оценив моего рвения по достоинству, мужчины рассмеялись почти одновременно. Пригласив меня на корабль, Арст помог забраться по трапу. Следом за мной на верхнюю палубу взлетел бергамот. Его подгоняло желание отыскать себе самое лучшее спальное место. Но каюта на этом судне имелась только одна — Она принадлежала капитану, в то время как команда размещалась в общей комнате на нижней палубе. Отдельно спал только кок. У него имелся специальный закуток в камбузе. Собственно, пока я рассматривала практически пустой камбуз, корабль уверенно двинулся с места. Я ощутила это легким толчком, а когда выбралась на палубу, увидела невероятное. Нас на себе тащил бергамот. Словно ломовая лошадь, он был запряжен в канаты и плыл по воздуху, как большое, упитанное, ругающееся облачко. «Я вам ездовой кот, что ли? Я буду жаловаться в ассоциацию крылатых животных!» — возмущенно бурчал он, но порученное дело выполнял. «Я первый и последний раз в этом участвую, понятно? В конце концов, наймите себе команду!» Катиться по волнам нам предстояло совсем недолго. Следующей остановкой была выбрана пристань на другом конце берега, но мы должны были филигранно обойти мель, чтобы причалить на свободное место. Без команды, даже с магией корабля, Арсарван с этим сам не справился бы. Между огромными пятимачтовыми суднами мы едва вместились. причем подоспели очень вовремя, потому что на пристани нас уже ждали. Когда морской ангел замер, к нему подтянулись люди. Крепкие мужчины разных возрастов. Выглядели они тоже по-разному, но на отпетых головорезов нисколько не походили. Старик с проседью в волосах и золотым сверкающим зубом, как будто родом из 90-х, Неестественно худой высокий юнец с обветренным лицом. Кто-то и вовсе больше походил разворотом плеч на сельского кузнеца, чем на морского волка. Мои ожидания с реальности сходиться отказывались, и это несказанно радовало. Думая о том, как поплыву на корабле, Полном разбойников. Я откровенно опасалась за наше путешествие и за себя в частности. Но теперь меня беспокоил другой вопрос. Людей для плавания, как на мой взгляд, было катастрофически мало. «Это вся наша команда?» — удивилась я, рассматривая забирающихся по трапу. С легкостью поднимаясь по доске с прибитыми к ней рейками, они сразу принимались за дело, будто заранее знали, какова их роль. снасти паруса, канаты — Все быстро оказалось в их руках. Весело перешучиваясь друг с другом, они кивали арсу в знак приветствия, с любопытством посматривали на меня и немедленно приступали к работе. Вместе с нами легко я насчитала всего десять человек. Для морского ангела этого достаточно. Корабль небольшой, маневренный, объяснял Арсарван терпеливо. Большое количество людей будет только мешать. Но нам еще нужны целители кок. Те, кто служил здесь раньше, уже устроились на другие судно и переманить их не удалось. — Моряки долго без дел не сидят, — добавил леко, подслушав наш разговор и тут же отчитался. — В целом все в порядке, но недостающие нужно докупить. Сколько у нас времени до отплытия? — Вчера, — ответил Арс, обозначив реальные сроки для этого путешествия. — Аребелла дала нам всего две недели. И время бежало впереди нас. Раздав краткие инструкции, Арсарван оставил часть команды на корабле. Несколько матросов отправились на рынок вместе с интендантом, суровым худощавым мужчиной, чью густую чернявую шевелюру окропила первая седина. Мы тоже задерживаться не стали. Следовало в кратчайшие сроки найти недостающих членов команды и прикупить кое-какие артефакты. О том, как на корабле обстоят дела с гигиеной, я узнала совсем недавно оказывается на волосы цепляли на бусины которые отвечали за своевременную очистку одежды тела и волос их-то нам и предстояло купить ты идешь окликнула я бергамота ступив на трап арсарван придерживал меня за руку «Идите сами я вас тут подожду не глядя отмахнулся от меня котафей все его внимание принадлежало пустым бочкам на верхней палубе там за ними пряталась мышь которую демон увидел случайно, а теперь сидел в засаде, пожалуй, даже не моргая лишний раз. Поджимая под себя лапы, он словно готовился к прыжку. Вид у него при этом был до нельзя сосредоточенный. Махнув на него рукой, что взять с кота, даже если он демон, мы отправились на торговую улицу, бродить по лавкам. Артефакты, которые нам требовались, продавались не везде. Многие мастера предлагали изготовить под заказ, Но времени на это у нас не имелось. Отыскав бусины в наличии почти в конце улицы, Арс остановился, чтобы прикупить для меня платок. На корабле под палящим солнцем голову следовало чем-то накрывать. Но шляпки для этого дела не подходили. Стоя немного в стороне от навес торговца, я крутила в руках тонкий шнурок с нанизанными на него прозрачными бусинами. Как бы здорово было иметь нечто подобное на земле и воды экономия, и денег, и, что самое главное, времени. Та же Машка на утренний душ тратила минимум два часа, а по выходным ее так вообще из ванны было не вытащить. Мои мысли прервал резкий оклик. «Привет тебе от лучшего друга, граф!» Я даже не успела ничего толком сообразить. Подняла взгляд на резко обернувшегося Арса. Его плечи напряглись, рука легла на Эфес шпаги, но он среагировал слишком поздно. Один из мужчин, что были в черных плащах, толкнул его в грудь. Граф налетел спиной на другого и получил новый толчок, окончательно дезориентировавший его. «Арс!» — крикнула я и попыталась прорваться к нему. Но меня без реверансов оттолкнули с такой силой, что я упала на мощённую камнем дорогу, едва не угодив под телегу. Крики, шум... Гам, ржание вставшей на добы лошади, все слилось в безумную какофонию и вскружило голову. Алданский. Я была на сто процентов уверена, что такой своеобразный привет Арсарвану передал Алданский. Только у него я видела мужчин с внешностью настоящих бандитов. Шрам на лицах, серая кожа и взгляд. В их взглядах читалась жажда убийства. Секундное промедление едва не стоило мне жизни. Откатившись в сторону, Я оказалась в миллиметрах от чужого ножа. Арс времени не терял и отражал атаки всех нападавших сразу. Но особой пользы это не приносило. «Быстро в лавку!» Отрывисто скомандовал граф, заметив меня на противоположной стороне улицы. Растерянная, я не знала, чем ему помочь. Никто не спешил вызывать стражу. Дорога между лавками и торговыми палатками опустела в единый миг, а сами предприятия позакрывались на замки. Я это точно слышала потому что стояла у входа в рыбацкую лавку. На их двери замок провернулся два раза, а металлическое лязганье выдало наличие цепочки. Сердце билось у самого горла. Отыскав взглядом железное ведро, наполовину набитое мусором, я от отчаяния вооружилась им и со спины надела на голову одного из нападавших. Схватив кочергу уличной забегаловки, где под открытым небом жарили овощи и мясо, Что было сил, звезданула по ведру, а затем ударила по руке, в которой этот тип держал удлинённый кинжал. Оружие выпало из рук бандита и я пнула его ногой, пытаясь помочь Арсарвану хоть так, потому что в реальном бою толку от меня не было. Замахнувшись в третий раз, удар нанести не смогла. Другой верзила, перехватил кочергу, и я с легкостью выпустила ее из рук. всё все дальше сами». Мирно объявила я, отступая от гуще сражения обратно к рыбацкой лавке. И тут моему взгляду предстало весло, но, если бы только оно, за ним на стене, в качестве украшения висела рыболовная сетка, декорированная ракушками. Отодрав сеть без особого пиитета, я накинула ее на ближайшего бандита. Арс оттолкнул его сапогом в живот, так что он практически свалился к моим ногам. Действовало скорее это от отчаяние, нежели с храбрости. Схватив весло, я колотила наемника изо всех сил. А когда рядом приземлился второй, сданула и ему, ловко отпрыгивая от их загребущих рук. Желая обезвредить, они пытались схватить меня за ноги. «Мерзавцы! Четвером на одного!» — припечатывала я, порядком выдохшись. На фоне шпаги кинжала, что сверкали в руках Арсарвана, мои попытки с ведром и веслом выглядели жалко. Но я хотя бы сбила бандитов с толку. Держалась исключительно на адреналине. И даже когда меня оттащили от этих двоих стражники, я все еще размахивала веслом, давно не чувствуя собственных рук. Весло от моего усердия давно треснуло. Она со мной. Почти сразу забрал меня арсу стражи. От пережитого меня трясло. Выронив свое грозное оружие, я повисла у графа на шее и разревелась. Один стражник погнался за другими бандитами, а этих двоих, недобитков, схватили его коллеги и уже запихивали в каталашку. Карета стражи умчалась быстрее ветра. Нас даже не расспросили о подробностях стычки. Это показалось мне странным. Но в этот момент все мое внимание принадлежало Арсарвану. «Ты цел? С тобой все хорошо?» Мой голос скатился до жалких всхлипов. Но вместо ответа моему лбу достался скромный поцелуй сдержавшиеся дольше, чем нужно. А мне крепкие объятия. Настолько крепкие, что я испытала боль. очень меня махать этой штукой, ладно?» Выпалила я жалобно, ткнув дрожащим пальцем в его шпагу и отстранилась от него. А отстранившись, заметила, как Арсарван поморщился. Опустив взгляд вниз, он пальцами прикоснулся к рубашке. Она была черной но, несмотря на цвет, я тоже рассмотрела большое пятно, а еще увидела кровь на своей рубашке. В отличие от его, моя была светлой, но кровь мне не принадлежала. Нет, нет, нет, дыхание перехватило от ужаса и паники. Арс! Он пытался что-то сказать, прижав руку к боку, но его слова захлебнулись в кашле. По подбородку побежала тонкая струйка крови, а сам он насел на дорогу. Если бы я не вцепилась в него. Просто рухнул бы. А так мы упали вдвоем. Но я не дала удариться ему головой, вовремя подставив руку. Мои пальцы словно расплющила от удара. Вскрикнув, я машинально подула на них, но тут же пришла в себя. Кровь. Ее было слишком много. Не только рубашка. Досталась и брюком. И теперь я это отчетливо видела, сидя перед графом на коленях. «Арс!» выкрикнула я, разрывая его рубашку. Пуговицы разлетелись по сторонам. «Не смей! Слышишь? Не смей умирать!» Но он уже терял сознание. Лицо побелело, как и губы. Кровь текла слишком быстро. Мне казалось, что она просто хлестала из раны, пока я пыталась зажать ее ладонями. Запах железа прочно въелся в ноздри. «Помогите!» вырвалась из груди диким криком. «Люди, прошу вас! Помогите!» Я кричала, пока голос не сорвался, но бесполезно. Никто не хотел встречаться ни со стражей, которая бесследно исчезла, ни с бандитами, которые могли вернуться, чтобы добить свою цель. Запеленой из слез, уже ничего не видела. Все сузилось до этого островка, на котором я ощущала свое полное бессилие. Я просто не знала, что делать. Арс умирал у меня на руках.